Глава 12. Подвал. Где-то под Винницей, август 1942 года. Его долго били ногами. Не слишком умело, торопясь и мешая друг другу, но от души. Потом отошли, оставив его корчиться на земле. Гумелёв пытался втянуть в себя воздух. Это долго ему не удавалось, а когда наконец получилось, то от ворвавшегося вовнутрь дреза паха кирзачей на воза его замутило. Он кое-как встал на четвереньки, и его вырвало кровью. "Делись, какие нежные", хмыкнул кто-то. Этот поганый москаль моего кума Никола завалил, зло бросил другой. "Было б моя воля, я б ему все жебра по выдёрвывал по одному". Слышал же, что господин обер-лейтенант велел возразил третий: "Доставить живым и невредимым. Поди, вот допросит его, делай потом с ним что хочешь". У-кацап. Мазок сапога в ной вонзился Гумелёву под рёбра. "Живи пока, твоё счастье". Хватит, скомандовал третий. "Тащите его в машину, хлопцы". Гумелёв скрутили руки ремнём и, подхватив подмышки, по волокли к машине. Лев пытался вернуться на дом, но ему тут же сунули кулаком между лопаток. На дороге стоял грузовичок, крытый брезентом и светил фарами куда-то в ночь. Около грузовика топтался небольшого роста мужичонка с охотничьим ружьём в руках. "Ну что?" спросил он у подошедших. "Зацапали гада". Голос его показался Льву странно знакомым. «Одного взял, — и ответили мужичонки. Второй тёк к речке. Ну-то да Потап его оттуда вытащит». Лев едва сдержался, чтобы не вскрикнуть от радости. «Значит, Тёркину удалось уйти. Не всё ещё пропало». «А шо с Кузнецом?» — продолжал допытываться мужичонка. «Он мне на прошлой неделе рессору новую обещал». «Хватит болтать!» — сказал тот, что велел не калечить Гумилёва. «Поехали скорее!» Лева как пуль бросили в кузов. Двое залезли вместе с ним, третий сел в кабину. Грузовик трясло на дороге. Льва возили лицом по грязному полу. Один из конвоиров поставил ему на спину ноги, и время от времени следострастный впечатывал сапог в позвоночник пленника. Всё, как у нас в лагере, думал Гумелёв. Там похоны и бугры, здесь пыльца и там администрации Вертухая здесь немцы. Различие чисто внешнее, суть одна. Крайняя жестокость и звериная ненависть ко всему, что вне их системы ценностей. Должна быть какая-то внутренняя связь, объединяющая палачей и их подручных. Если подумать, как следует, я её нащупываю. Но времени у меня на это уже, кажется, не осталось. Привычка, приобретённая ещё в питерских крестах, размышлять над какой-нибудь проблемой, когда тебе больно, плохо и страшно, помогла и на этот раз. Заплёванный пол и воняющие сапоги не то чтобы исчезли, но отодвинулись куда-то в темноту. Сейчас перед гумелёвым была проблема, и проблему эту следовало решить, не отвлекаясь на досадные помехи. Надо определить основные характеристики, думал он. Жестокость, как условие выживания в замкнутой группе, это первое. Обязательная иерархическая структура. Ложак, его приближенные, основная масса, шестерки, это второе. Внешние рамки как раз необязательны. Вот же здесь, рядом со мной, сидят как полицаи, так и простые крестьяне, помогающие немцам за какую-то мелкую выгоду. Значит, объединение недостаточно морфное, не стойкое, как бы его назвать консорцие. Латинское слово консорциум означает участие. Есть у него, правда, и другое, возвышенное значение содружество. Но соучастие подходит вернее. Что такое артели, секты, банды и прочие объединения, построенные на круговой поруке, как не консорции? И что такое преступная общность уголовников или предателей, поступивших на службу к врагу, как не отвратительное соучастие? Машину тряхнуло на повороте. Она забавила ход, тест остановилась. Завалили собаки. Влась хвойда, конвойный изо всех сил пнул его в бок. Думаешь, тут ждать тебя будут? Гумелёв попытался встать, но со связанными за спиной руками это было не так-то просто. Кончилось всё тем, что его просто выбросили из кузова. И он сильно разбил себе колено о камень. Луч фонаря воткнулся ему в лицо. «Почему он один?» — спросил чей-то лязгающий голос по-немецки. «Агент говорит, что их было двое». Другой голос, мягкий, словно бы смазанный жирком, перевел эти слова на русский. «Предупреди ли, господин офицер?» — оправдываясь, заговорил полицай. Теперь Гумилев мог его рассмотреть. Это был полноватый мужик лет тридцати пяти, с лицом круглым, как блин. «Кто-то спугнул!» Этот как начал по нам палить. Микола сразу насмерть. Яна тяжело ранил. Пока его брали, второй ушел. Ну, его ловят, господин офицер. Там Потап со своими собачками. Возьмут они его. Черт-то с два, подумал Лев злорадно. В жизнь вам Теркина не взять. Довольно, немец махнул рукой. Это уже вторая проваленная вами операция, Савелий. Ладно, с вами я разберусь позже. А сейчас в подвал его живо. в подвале, оборудованном наподобие спортзала, с Гумелёва сорвали рубашку и брюки и так голову прикрутили к шведской стенке. Лысаватый толстяк в цветастой рубахе принёс откуда-то настольную лампу и направил в глаза Гумелёва. Вы говорите по-немецки? спросил офицер, подхаживая плотную к распятому на шведской стенке льву. Да или нет? «Если вас захватят в плен, учил их жиром, вам нужно придерживаться той тактики, которая даст вам максимум преимуществ». «Немцы могут попробовать перевербовать вас. В этом случае знание их языка может оказаться большим плюсом». «Но не исключено, что вы окажетесь в ситуации, когда знание немецкого лучше скрыть. Допустим, когда допрос ведут два офицера, и из их разговора можно почерпнуть какие-то важные сведения». В общем, действуйте по обстановке. Перевербович меня пока вроде никто не пытается, подумал Гумелев. Так что выпендриваться, пожалуй, ни к чему. Буду косить под дурачка. Не понимаю, пожаловался он. Чего вы от меня хотите-то? Говорит, что не знает, перевёл толстяк в цветной рубахе Царицкий. Скажите ему чтобы не вздумал отпираться и лгать. За каждый неправильный ответ он будет получать удар железным ломиком по ногам и рукам. Усилием воли Гумелёв заставил себя никак не отреагировать на эти слова, хотя внутри у него всё сжалось от страха. Только когда толстяк закончил переводить, он позволил себе дёрнуться. "Офицер", удовлетворенно кивнул. "Скажите ему, что это не всё". «Если я не получу ответа на интересующие меня вопросы, ему придется познакомиться вот с этим». Тонкий стек офицера похлопал по черному кожуху, стоявший в углу динамо машины. Электроды присоединяются к различным чувствительным частям тела, затем на них подается ток. Обычно люди, к которым применяют эту машину, выдерживают не больше пяти минут. Толстый Царицкий перевел все в точности». Потом со змеиной улыбкой добавил, «А электродик-то мы обычно в одно только место и лепим. Пять минут и готова яичница. Ну, будешь говорить?» «Я себе не враг», — прохрепел Гумилев. «Тогда начнем», — бесстрастно сказал офицер. «Да но! Мы знаем, что в деревню вас привели люди, связанные с партизанами. Вопрос. Вы тоже партизаны?» «Нет», — лев замотал головой, — «я не партизан, я боец русской освободительной армии». «Савелий», — недовольно проговорил офицер. Круглолицый полицай выступил из тьмы и ударил Гумилева ломиком по пальцам. Ударил не сильно, даже не замахиваясь, но боль была такая, что у льва из глаз брызнули слезы. «Поясняю», — сказал офицер. «Поясняю», — сказал офицер. Ты должен отвечать только на заданные вопросы. Я пока не спрашивал, кто ты такой. Отвечай коротко и правдиво. Ясно? Ясно, выдохнул лев. Второй, который был с тобой, он партизан? Нет, ему показалось, что Савелий опять занёс ломик. Да нет же, спокойно. Как вы оказались среди партизан? Мы заблудились. В лесу нас схватили какие-то люди. Мы не знали, что это партизаны. Офицер поморщился. Савелий, на этот раз удар был сильнее. Перед глазами льва завертелись чёрные круги. Я хочу слышать правду. Ложь означает немедленное наказание. "Сволочь", подумал Гумелев бессильно. «Проклятая фашистская сволочь!» Еще минуту назад он был готов изложить офицеру свою легенду, признаться в дезертирстве из рядов Рона и даже выразить желание сотрудничать с немецкой администрацией. Все это было предусмотрено планом Жерома. Но сейчас тактика допроса стала окончательно ясна ему. Офицер хотел, чтобы Гумилев выдал местонахождение и связников партизан. «Проклятая фашистская сволочь!» И только после этого, вынудив пленника к предательству, собирался перейти к выяснению прочих вопросов. Вот что, сказал он, чувствуя, как немеют губы. Иди к ты к такой-то матери Фриц вонючий. Ничего я тебе больше не скажу. Это было предсказуемо. У немца дёрнулся уголок рта. Савели, подключай динамомашину. Ну вот, «Ты все», — подумал Гумилев. «Страх куда-то исчез. Он вообще больше ничего не чувствовал. Одну только ненависть к этой черной швале. Жаль, только двоих подстрелить успел». Савелий подтянул к шведской стенке два провода с электродами. Лев рванулся, но руки и ноги были прикручены на совесть. «Старкан» «Не дергайся, голуба!» Царицкий расплылся в широкой улыбке. «Бесполезно!» «Знал бы ты, как я люблю смотреть на это дело!» «Веришь? Аж слюнки текут!» «Молчать!» — брезгливо оборвал его офицер. «Савелий, минимальный ток!» «Не буду кричать!» — подумал Гумилев. «Ни за что не буду!» Когда Савелий в третий раз крутанул ручку динамо-машины, он закричал... Я повторяю свой вопрос, сказал немец. Как вы оказались среди партизан? Надо потерять сознание, сказал Сибелев. Тогда они ничего от меня не добьются. Этой наукой он тоже владел в крестах. Чтобы не стать подлым истукачом, приходилось доводить следователей до бешенства. Тогда удар ножки от табурета гарантированно отправлял их прямо-тся в беспамятство. Но сейчас сознание как нарочно не спешило его покидать. Ему было очень больно. Однако боль, как это ни ужасно, была терпимой. Офицеры его подручно и превосходно владели своим ремеслом. По сравнению с ними, следователи из питерского большого дома казались неумелыми школьниками. «Я буду спрашивать, пока ты не ответишь», — терпеливо проговорил немец. «Ответишь ты все равно». свели и пять оборотов. Еву показалось, что глаза его вылезают из орбит. Боль распирала черепную коробку, как поднявшееся дрожжевое тесто. Взгляд его случайно упал на царицкого. Толстый переочек тяжело дышал, облизывая языком пухлые красные губы. Гумелёва затошнило. «Я знаю, что в лесу есть партизанские отряды». Немец подошел к нему и ткнул стеком под подбородок. «Мне нужно знать, зачем партизаны понадобились вам? Для этого я задаю наводящие вопросы. Как вы нашли партизан?» «Нашли», – просипел Гумилев. «Шли, шли и нашли». «Он издевается, господин обер-лейтенант», – притворно огорчился Царицкий. «Семь!» А барротов. Консорцие, повторил про себя лев. Консорцие, палачи, извращенцы, садисты, маньяки. Все, кто в нормальных условиях прятался бы от правосудия и совершал преступления втихомолку, теперь при фашистской власти могут смело воплощать свои мечты и фантазии в жизнь, и никакого наказания им за это не будет. Направотив. Новая вспышка боли оборвала мысль. Подвал качнулся и поплыл куда-то в сторону, но тут же вернулся на место. И ещё раз. Откуда вы узнали, где находятся партизаны? Вам кто-то сказал? Кто? Гамелёв проглотил вязкую слюну. Где ты, кто? Офицер выслушал объяснение Царицкого и в первый раз за всё время допроса улыбнулся. Вероятно, думаешь, что можешь играть в героя долго. Однако это не так. Он посмотрел на часы. С момента начала допроса прошло 3 минуты. Уверен, что тебе они показались вечностью. Через 5 минут ты будешь выть и умолять меня выключить ток. Через 10 расскажешь всё, что знаешь, и всё, чего не знаешь тоже. За это время ты пройдёшь через все муки ада. Скажи, ты всё ещё хочешь играть в героя? Лев поднял голову и посмотрел в холодные голубые глаза обер-лейтенанта. Nihil mortalibus arduis. пробормотал он хрипло. Офицеро задачно уставился на него. Как и предполагал Гумелев, обер-лейтенант не знал латыни. Quellum ipsum petimus tultitia neque per nostrum patimor cellus eracunda. И он по ней рефулмина. Царицкий прикрикнул немец, переводчик виновато развёл руками. Не понимаю, господин оберлейтенант. Лев скривил губы в усмешке. Нет, для смертного трудных дел, медленно проговорил он по-русски, толстяк тут же перевёл. Нас к самим небесам гонит безумие. «Нашей собственной дерзостью навлекаем мы гнев молнии Юпитера!» Обер-лейтенант задумался. Походил по подвалу, похлопывая стеком по голенищу сапога. «Ты хорошо образован», — сказал он наконец. «Скорее всего, понимаешь немецкий. Я видел, у тебя несколько раз дергался глаз, когда я говорил». Ты не примитивный дикарь, как большинство партизан. Почему ты не хочешь сотрудничать? Ты же видишь, что выхода у тебя нет. Я могу запытать тебя здесь до смерти, а могу приказать и тебя развешут, дадут еды и сигарет, будешь помогать, тебя отправят в хороший лагерь, не будешь останешься инвалидом, обрубком человека. Шавельи не слишком старательный полицейский, но у него есть одна забавная привычка. Он любит отпиливать пилой руки и ноги тем, кто не хочет с нами сотрудничать. Гумелёв молчал. Любой ответ означал бы, что он соглашается играть по правилам этого уверенного в себе немецкого офицера. Лучше уж напрячь последние силы и попробовать умереть достойно. «Саверий!» — вздохнул обер-лейтенант. «Десять оборотов!» Но полицай не успел выполнить приказ. На лестнице раздался какой-то шум, и в подвал скатился совсем молодой лопоухий солдатик в форме рядового ВАФН-СС. «Господин обер-лейтенант!» — испуганно доложил он. «Там вас э, господин штурмбанфюрер требует!» «Какой еще штурмбанфюрер?» — нахмурился офицер. «Господин обер-лейтенант!» Солдатик высоко поднял брови, отчего его юношеская физиономия стала совсем несчастной. Не могу знать, вас требует. Чёрт знает что. Оберлейтенант в сердцах стукнул кулаком в открытую ладонь. Ладно, я сейчас вернусь. С Авелией без меня никакой самодеятельности, ясно? Царицкий к вам это тоже относится. Офицер отсутствовал минут 10. За это время царицкий несколько раз прошёлся рядом с Гумелёвым, урча от нетерпения, как большой жирный кот. От него пахло потом и кислой капустой. Савелий равнодушно сидел на табурете, теребя ручку динамомашины. Видно было, что ему очень хочется её повернуть, но он не решался нарушить приказ хозяина. Лев никак не мог понять, радоваться ему этой неожиданной срочке. или проклинать судьбу, продлевающую его мучения из изобретательностью китайского заплечных дел мастера. Он был почти уверен, что после 10 оборотов просто сойдёт с ума. Если бы это произошло сразу, возможно, ему не было бы так страшно. Но прервав пытку, выбор лейтенанта дал ему время представить, каково это стать сумасшедшим. И теперь Гумелёв уже не мог думать ни о чём другом. Мне, кстати, вспомнился Бунька, дурачок, живший по соседству с домом бабушки в Бежецке. Он был добрый Бунька, но очень неприятный. Всё время ходил в перепачканной одежде, пускал слюни, и еда выпадала у него из большого рта. Мальчишки кидали в него камнями и пугали замаховой палкой. А он приседал и закрывал голову руками, хотя был гораздо больше и сильнее своих обидчиков. Неужели он станет таким же, как Бунька? Потеряет рассудок, достоинство, сознание того, что он человек. Всё это останется здесь, в грязном подвале. Существо, которое было львом Гумелёвым, может быть, будет ещё жить и дышать воздухом, но человек льва Гумелёва больше не будет. А с ним исчезнет и весь мир с его историей. невыразимой красотой и тайной. Страх окончательно обессилил его. И когда в подвал спустился незнакомый ему офицер, широкоплечий, статный, в новенькой форме штурмбанфюрер Гестапо, он едва сумел поднять голову. Штурмбанфюрер презрительно оглядел голову отпутанного проводами Гумелёва и приказал коротко снять «Господин Кальман, дайте, по крайней мере, расписку!» Следовавшись за гестаповцем, обер-лейтенант выглядел до крайности раздраженным. Лицо у него было красным, как будто он только что пришел с мороза. Видимо, разговор с штурман-фюрером вышел непростым. «Мне не хотелось бы, чтобы все лавры по поимке опасного диверсанта опять достали с гестапо!» «Какой вы, однако, формалист, обер-лейтенант!» — хохотнул гость, продемонстрировав отличные крепкие зубы. «Ладно, будет вам расписка. Вы двое, оденьте пленного и приведите его в порядок!» Гумилева отвязали от стенки. Затекшие ноги и руки ничего не чувствовали. Ему казалось, что он видит тягостный и очень правдоподобный кошмарный сон. «Может быть, я уже сошел с ума?» — подумал он. «Итак, расписка!» — штурмбанфюрер открыл черную папку и вынул оттуда какой-то бланк. «Я, криминаль, директор полиции Фридрих Кальман, забираю под свою ответственность предполагаемого советского диверсанта и партизана, как вы говорите, его зовут?» «Он не назвал себя, поколебавшись, ответил обер-лейтенант. «Чем же вы тут занимаетесь, черт возьми?» «Ладно». предполагаемого диверсанта, не назвавшего своего имени, для дальнейшей оперативной разработки в штаб-квартире гестапо в Виннице. Примечание. Честь поимки неустановленного диверсанта принадлежит обер-лейтенанту Мальтке. Вы, обер-лейтенант, случайно не родственник знаменитого стратега? Жаль, жаль. Ну что, в таком виде устроит? Нет. Мольтке с кислым выражением лица пробежал глазами расписку. «Прошу вас поставить дату», — сказал он. «И точное время?» «Да, благодарю». «Забирайте его, штурнбамфюрер». «Отведите его в мою машину», — небрежно распорядился гестаповец. На Гумилева он даже не взглянул. «Вы приехали один?» — спросил обер-лейтенант. «Очень непрометчиво. Партизаны с каждым днем ведут себя все более нагло». А вот это уже ваша недоработка, усмехнулся Кальман. Ничего, я не боюсь этой швали. Я могу дать вам в распоряжение полицейских, сказал мальчике, тем более что один из них давно просился в город в опалительную. Одного будет вполне достаточно, махнул рукой Кальман. Он водит машину. Конечно. Отлично. В таком случае мы можем отправляться немедленно. Я немного подремлю по дороге. В машине Штурмбанфюрера почему-то пахло порохом. Савелий втолкнул связанного по рукам и ногам Гумелёва на заднее сиденье, подозрительно покрутил носом. «Смирно лежи, понял? Думаешь, повезло тебе?» «Хе-хе-хе, не надейся! В гестапо с тобой такое сделают, что наш подвал тебе раем покажется!» «Хватит портать!» — с ужасным акцентом сказал по-русски Кальман. «Садись за руль и поехаль!» Он уселся на сиденье рядом с водителем и раскрыл свою папку. Зашуршал бумагами, неразборчиво пробормотал какое-то ругательство. «Вы не беспокоитесь, господин Штормбанфюрер», — говорил между тем Савелий. «Дороги тут мне хорошо известные. Партизаны по им не ходят. Боятся. Патрули наши, опять же. А что, господин обер-лейтенант, меня с вами послал? Так это он такое уважение к вашей персоне проявляет». «Соткнись, свинья!» — оборвал его Кальман. Савелий затих мгновенно, как будто выключили радио. В зеркале заднего вида отражалось его испуганное и злое лицо. Прошло минут 20, а может, полчаса, и Гумелёв неожиданно начал дремать. Напряжение, державшее его стальной хваткой последние сутки, потихоньку отпускало, не потому, что впереди заблестел слабый огонёк надежды, а потому что невозможно находиться в напряжении вечно. Он проснулся от толчка. Машина резко остановилась. За окном серели тусклые утренние сумерки. «Выйти посмотреть, что случилось!» велел Савелью и Кальман. Тот открыл дверцу и принялся медленно вылезать из машины. Шторнбанфюрер вытащил из кобуры небольшой плоский пистолет и трижды выстрелил в полицая. Гумилев увидел руку Савелья. «Толстую красную руку, корявые пальцы с обгрызенными ногтями, цепляющиеся за край дверцы. На стекле машины расплывалось кровавое пятно. Потом пальцы один за другим разжались, и послышался глухой стук упавшего тяжелого тела. Штурмбанфюрер Фридрих Кальман повернул к Гумилеву круглое улыбающееся лицо». Ну привет, земляк, сказал он по-русски без всякого акцента. Будем знакомы. Кошким моя фамилия.